Чем больше он рассказывал про Китай, тем больше вспоминали мы 20 тридцатые годы, так называемый сталинизм. Только, пожалуй, покруче было в Китае. Еще больше жестокости, цинизма, лицемерия. Не нужно было там соловков неугодных, просто убивали. Например, всех китайских добровольцев, попавших в плен в Корее и возвращенных американцами, истребили поголовно. Да разве только их? И классово чуждых, и вредителей, и оппортунистов. Конечно же, в первую очередь интеллигенцию. Остальных загнали в госхозы и коммуны перевоспитываться трудом. В армию его не взяли, не то происхождение, а не отслужив в армии, нельзя, оказывается, в Китае ни учебу продолжать, ни получить сносную работу. Даже чтобы стать трактористом, нужно сперва пройти армию. В военизированном госхозе вблизи советской границы, куда его загнали работать, он был пастухом. Мать умерла, его даже на похороны не пустили, без специального разрешения нельзя ездить в Китае. Остался один младший братишка, и где он, неизвестно. В разгар культурной революции был момент, многие такие, как он, поверили, что удастся свести счеты с властями. Да, недолго это продолжалось. Подошла армия. Спасаясь от верной смерти, он в 68-м бежал через границу в СССР. Принес с собой единственное свое достояние радиоприемник. В Китае это большая ценность. Здесь, в Советском Союзе, его сначала арестовали, хотели судить за нелегальный переход границы, но это формально фактически же грозили выдать обратно в Китай, если не согласиться стать советским шпионом. Таких случаев было много, и китайские пограничники всегда расстреливали беглецов прямо на месте, как только их выдавали. Выбора не было. Согласишься, пошлют в Китай шпионить, не согласишься, выдадут. Так и так смерть. Он отказался. Когда шпионы из него не вышло, Предложили последний шанс – вступить в тайную организацию китайских беженцев на советской территории. Видимо, КГБ мыслил это себе как зачаток будущей китайской народно-освободительной армии. Вот тут-то он и стал Махуном. Его заставили сменить фамилию. Он получил вид на жительство, устроился на завод, работал слесарем. Как лицо без гражданства он не мог ездить по стране, Но советская жизнь все равно казалась ему раем. За работу платили деньги, на которые можно было купить продукты, одежду, и все это без ограничений, не то что в Китае 9 метров ткани в год на человека, а к лицемерию он привык. Советское лицемерие казалось ему детской игрой по сравнению с китайским. Когда-то в детстве учили его играть на скрипке, и всю жизнь потом вспоминал, Он это время словно сказку. Скрипка была для него символом благополучия. Неудивительно, что теперь он купил ее. Вечерами он иногда играл, но чаще слушал свой радиоприемник, ловил Японию, Тайвань и даже Австралию. Однажды он услышал в передаче из Австралии объявление. Сообщалось, что существует центр, помогающий китайцам найти своих потерянных родственников, и махун Хун написал им с просьбой найти своего отца на Тайване. Тут его и арестовали. Следствие продолжалось почти два года. Обвиняли Махуна в шпионаже, будто бы он с этой целью и пришел в СССР по заданию китайской разведки. Несколько раз проводили экспертизу его приемника, нет ли там внутри передатчика. Разобрали по винтику, не нашли. Взялись за скрипку. Зачем китайцу скрипка? Подозрительно. Разломали в щепки и тоже ничего не нашли. Принялись за Махуна. Признаешься, получишь пять лет. Не признаешься, 10 Таких, которые признались, в Алматинском следственном изоляторе было много. Некоторые даже получили за шпионаж всего два-три года и работали в хозобслуге. Из них-то следствие и набрало свидетелей против Махуна. Свидетели эти показывали, что видели Махуна в своих разведшколах, и был он там большим начальником. 30 ноября 1973 года военный трибунал Среднеазиатского военного округа приговорил его к 15 годам. По пять лет тюрьмы, лагеря и ссылки...